Глава 23. Лоис Рид мертва. Моей мамы больше нет в живых, и я убила ее. Она умерла от того, что я воткнула ей в живот нож. Она истекла кровью прямо на моих руках, и я не могла никак помочь ей. Я пришла в себя уже в клетке, все еще с окровавленными руками. Таз с водой стоит рядом, но не могу заставить себя подняться и смыть кровь. Не могу. Бесцельно пялюсь в потолок, наблюдаю, как капли влаги медленно капают прямо на угол моего матраса. Тогда на арене я кричала и плакала, а сейчас не произношу ни слова и не могу выдавить даже слезинку. Кажется, что я все выплакала. На душе происходит неизвестно что. За пределами этой ярости, возможно, существует мир спокойствия, где нет места боли и разочарованию. Но сейчас этот мир кажется недоступным, затмённым тяжёлым облаком. Мысли постоянно возвращаются к тому, что мне пришлось сделать. Лёжа здесь, никак не могу отвлечься, да и не желаю этого. Я не реагирую на то, кто подходит к клетке. Не реагирую на то, что Лизе что-то говорит, а Ашер просто смотрит. Мне всё равно. Сейчас я думаю и мечтаю лишь об одном — чтобы Сицилия Дарс умерла. Прикрываю глаза и обещаю себе это. Она обязательно умрёт. Такие люди, как эта женщина, не должны жить в этом мире. Без неё всем будет лучше. Остатками разума понимаю, что не вправе решать, кому жить, а кому умереть. Ведь тогда я буду такой же, как и она. Но сейчас мне всё равно. Я желаю отмщения. Мой дух, подобно заклятому воину, готов броситься навстречу судьбе, чтобы восстановить справедливость. Мгновения проходят, но воспоминания остаются. Они как призраки, шепчущие мне на ухо, побуждая действовать. Я вижу лицо мамы, когда лежу с закрытыми глазами. Как Сицилия узнала о маме? Она видела что-то по камерам, но в столовой была Смотоха. Или Сицилия заметила, как я остановилась, смотря на женщину? Как замерла? Какашер остановил меня и что-то произнёс? «Неужели она всегда наблюдает через камеры? Или мне просто не повезло в очередной раз?» В голове происходит хаос из-за сотни терзающих вопросов. Каждая из них, словно остро натянутая струна, резонирует в сознании, вызывая пульсирующую боль неопределённости. «Окончательно теряюсь во времени и продолжаю ни на что не реагировать. Не могу спать, не могу принять пищу». Даже не уверена, что еда какая-нибудь есть в клетке. Теперь мне страшно закрывать глаза, ведь тогда вижу безжизненное тело мамы. Каждый раз, когда тьма накрывает меня, я ощущаю холод ее отсутствие, как будто в этом мире не осталось тепла. Света больше нет в моем сердце. Теперь там начинает расти тьма. Кларк, этот чертов ублюдок, влюбил в себя маму. Уверена, что это была именно его идея. оставить нас стобе Тоби в Архейн-Холле. После он оставил маму, забрав у неё весь тот кофликон, который она украла у нас. Я найду его. Переворачиваюсь на бок и упираюсь взглядом в бетонную стену. Мне нужно взять себя в руки, постараться запихнуть боль куда подальше и начать хоть что-то делать. Лёжа здесь, ничего не изменится. Мысли вполне логичные, но сердце отказывается им подчиняться. Слишком изранено. Оно стучит, как будто желая вырваться из груди и колет. Лишает надежды, оставляя лишь пустоту, за которой, кажется, нет будущего. Холодный воздух поступает в легкие, заставляя пребывать в сознании и хоть как-то отвлечься. Да, холод помогает. Благодаря ему я будто заново чувствую и сосредотачиваюсь над своим телом. Каждое движение становится осознанным. Каждая клетка наполняется силой. Я обязательно отомщу. Не сразу, нет. Я обязана выжить и жить теперь не только из-за Тоби, но и будущей мести.